Студия «Вира М.» представляет книгу Дмитрия Ивановича Иловайского о мнимом призвании варягов. Запись производится по изданию. Историческая библиотека. Дмитрий Иловайский. Начало Руси. Издательство «Олимп. Москва. 2002 год». Читает Галина Самойлова. Дмитрий Иванович Иловайский о мнимом призвании варягов. Вот вопрос, о котором так много было писано и говорено, что казалось, он вполне исчерпан и трудно сказать еще что-нибудь, чего не было сказано. И тем не менее этот старый вопрос все-таки остается новым. Напрасно скандинавская школа считает его вполне решенным. Чтобы помириться с ее решением, надо постоянно заглушать в себе сомнения и противоречия, возникающие при всяком сколько-нибудь внимательном отношении к делу. Не вдруг, ни под влиянием какого-либо увлечения мы пришли к отрицанию ее системы. Только убедившись в ее полной несостоятельности, решаемся предложить некоторые результаты из своего знакомства с литературой этого вопроса, а также из собственных наблюдений и размышлений». Выступая против скандинавской школы, как господствующей до сих пор в нашей историографии, мы принуждены иногда прибегать к приемам полемическим. Но в настоящем отрывке ограничиваемся, собственно, борьбой с тем или другим мнением, а не с лицами, то есть не с или другой книгой. Представители нормандской школы оказали столько заслуг науке русской истории, что и помимо вопроса о призвании варягов, они сохранят свои права на глубокое уважение». Точно так же отрицать некоторые сказания из начальных страниц русских летописей еще не значит отрицать значение самих летописей. Без них что было бы с нашей историей? В самом данном вопросе нормандская школа чрезвычайно много способствовала его разъяснению, хотя бы и в отрицательном смысле. Не она придумала сказание о призвании варягов, она взяла его уже готовым и употребила все научные средства для того, чтобы возвести это сказание в исторический факт. Если и после того остаются непримиримые противоречия, исходящие от фактов несомненных, стало быть, призвание варягов никоим образом не может получить догматического характера и надобно обратиться в другую сторону, чтобы выяснить начало русского государства и русской национальности. Норманисты и их противники. Невероятность призвания. Приведем столь известные слова русской начальной летописи, под 862 годом. «Реша сами к себе, поищем собе князя, и же бы владел нами и судил по праву. Идаша за море к варягам к Руси, сицы бося, зва хутьи варязи Русь, якосе друзей зовутся свое, друзи же урмани, англяни, друзи к те, так и си. Реша Руси чуть, словени и кривичи, Вся земля наша великая и обильна, а наряда в ней нет, да поиди княжить и владеть нами. И избрашися три братья сроды своими, пояше по себе всю Русь, и придаша, старейший Рюрик седе в Новеграде, а другой Синеус на Белоозере, а третий из Борсте Трувор. От тех прозвася русская земля «Новогородцы» суть люди, наугородцы от рода варяжска, прежде бо беше словении. В целой исторической литературе наверное ни одной легенде не посчастливилось, как той, которую мы сейчас выписали. В течение нескольких столетий ей верили и повторяли ее на тысячу ладов. Целый ряд почтенных тружеников науки потратил много учености и таланту на то, чтобы выяснить, обставить эту легенду и утвердить ее на исторических основаниях. Напомним уважаемые имена Байера, Струбе, Миллера, Тунмана, Стриттера, Шлецера, Лерберга, Круга, Френа, Буткова, Погодина и Куника. Тщетно являлись им некоторые противники и с большим или меньшим остроумием возражали на их положение каковы Ломоносов, Татищев, Эверс, Нейман, Венелин, Кочиновский, Морошкин, Савельев, Надеждин, Максимович и другие. В области русской историографии поле оставалось доселе за системой «скандинавоманов». Назовем труды Карамзина, Полевого, Устрялова, Германа, Соловьева. Не говорим о трудах более дробных, трактующих о нормандском периоде и о скандинавском влиянии на русскую жизнь. Что касается западной литературы, там скандинавская система царит без всякой оппозиции – Так что если речь заходит о русском государстве, о начале русской национальности, то они неизбежно связываются с призванием варягов.